должен признаться, что торможение не самый приятный момент полёта. Ох, в глазах темнеет. А у меня почему-то краснеет, Рэн. Вы афро во всех отношениях более светлая личность. А -а -а. Я думаю, что разговоры разговариваем. Торможение окончено. Отстегнуть ремни. Наконец-то. Как тихо. Где мы остановились? Где же? Отвечу точно. Мы в ледяной космической тьме. Кейт, okay. координаты. 102 парсека от Солнца. 102 парсека от Солнца. Радиопьеса Ирины Малец по научно-фантастической повести Ивана Ефремова «Ивана Ефремова». сердце змеи Ну, кажется, вы шли из пульсации. Да, командир. И как будто очередная пульсация прошла благополучно. А, -а, а, вы опять проснулись раньше всех, Кари. Сколько мы пролетели на этот раз? Да. Что-то с просонья и не разберу. Ага, 24 парсека. Неплохо. Что же нормально? А, вот и ты возвращаешься из царства Морфея. С добрым утром, дружище. Привет, звездолетчикам. Как самочувствие, дорогой помощник? Как всегда, отлично, командир. Ну, раз так, занимайте свое место у экрана локатора. Прежде всего, посмотрим, что нам расскажет маршрутная карта. Так. Так-так. Так. О. Мы прошли звезду. М-м. Да. Что такое мут? Ещё немного, и мы пронеслись бы через корону звезды. А. Я всё ещё не привык к новым пульсационным звездолётам. В сущности говоря, летишь вслепую. Скорее, я чем-то недоволен. А, -а, а, и наши звездолётчицы уже на ногах. А вас это удивляет, Тейл? Мы с доктором уже поплавали в бассейне. Отличная вода, не правда ли, одна? Ну, вода как вода в Средиземном море не хуже. Так, всем по таблеточке Б25. Отлично. Вам, Кари? Спасибо. А мне? Нет, нет, нет, я афро уже получила. Вам те? Э, хватит одной. Командир, вы не доставляете. Исключений перед медициной все равны. А я не претендую, доктор. Ну, как самочувствие? Кто на что жалуется? Нормально. Жалоб никаких. Поесть бы теперь. О. -о, -о. <связь> так, разрешите проверить показания физиологических приборов. Угу, в порядке. Значит, пульсацию все перенесли хорошо. М? Конечно. Нам не привыкать. А вот только журналист наш никак не проснётся. Да ну, пора его будить. Корректор મેં શિવ Что это что это за подошки? Они мне мешают. Сейчас я освобожу вас. Ведь наш Карен, к сожалению, я всех переносит пульсацию. Ведь он меньше других подготовлен. Выпейте вот это, Рен. О. Да не бойтесь, вы чудак. Не бойтесь. Куда я попал? Вы не можете мне объяснить? охотно. Вы находитесь на Телуре. Припоминаете? Телур. Да, да, да, да. Конечно. Телур. Какой ты лор? <свят> Новый пульсационный звездолёт. Воображаю, какой отчёт о нашем путешествии напишет себе представитель прессы. Здравствуйте, доктор. Ой, Рен, вы опять путаете меня с Эдной? Ничего, ничего, он скоро придёт к себе. Рен, я же астробиолог Афро, до глубины души а -а -а. обиженная вашим невниманием. А я-то ещё учила воспользоваться антигравитационным костюмом. Спасибо, Мат... спасибо, Афро. Что пульсация на этот раз была, кажется, небольшая. Ничего себе, небольшой. 24 парсека от Махали. Ну, а мне показалось один миг. А на земле за это время? О, стоит ли об этом думать? А что ж, для интереса можно подсчитать. Парсек равен 3,26 световых года. Следовательно, 24 парсека это более 78 лет. 78 лет. Что же теперь там на земле? Ух. Даже трудно себе представить. Вино там стоит пятачок. А помните, друзья, как нас провожали? Да, одно. Вы же снимали наши проводы. Когда же будет готов ваш стереофильм? А он уже готов. Уже после первой пульсации. Покажите ну, его да. Давай, нам. Ну, давайте. Хорошо, Интересно. Хорошо, докажет. хорошо, это можно. Одну минутку я заряжу плёнку. В добрый час. Счастливо! Земля будет ждать вас. Приветствие звездолётчика. Добрый путь. Итак, все прощальные слова уже сказаны, и члены экипажа Телур отправились к звездолёту. Пойдёмте вслед за ними в центральный пост звездолёта. Это будет последний репортаж с Телура. Наш микрофон в большом круглом зале. Это и есть центральный пост звездолёта Телура. пульт управления протянулся через всё помещение. В высшей пульте и герметической двери зал оббегает обзорный экран. Обращает на себя внимание огромный, прозрачный как хрусталь диск локатора. Прежде всего, вопрос к командиру звездолёта. Скажите ему, чем Телур отличается от других звездолётов? Как вы уже знаете, Телур первый пульсиционный звездолёт Земли. Он может достигать гораздо больших глубин галактики, чем уже известные звездолёты. Если ядерно-ракетные и анимизонные звездолёты летают со скоростью 5/6 и 6/7 скорости света, то пульсационный корабль может лететь в 1000 раз быстрее. Простите, я больше не располагаю временем. Оставляю вам астронавигатора Кари и доктора Эдну. До свидания. Да-да, конечно. До свидания. Кари. Благодаря чему Телур достигает такой скорости. Э, видите ли, дело в том, что пульсационные корабли действуют по принципу сжатия времени. Телур движется как бы рывками. Опасной стороной является то, что всякий раз надо тщательно изучать, свободен ли путь для следующей пульсации. Ведь в момент пульсации звездолётом нельзя управлять. О, как интересно. Спасибо, Кари. А что происходит в это время с членами экипажа, доктор? Ну, видите ли, звездолётчики могут переносить пульсации только в бессознательном состоянии, когда они скрыты внутри мощного магнитного поля. Для этого существуют специальные защитные колпаки для каждого члена экипажа. Эдна! Ох, меня зовут Та. Извините. Иду, иду. Ой, простите, простите. Один последний вопрос. Ваш маршрут. Вот, ах, наша астробиолог. Поговорите с ней, а я бегу, извините. Пожалуйста. Свидание. Пожалуйста, по ваш маршрут. Наш маршрут. Наш маршрут <смех> невероятно далёкий. Нам предстоит изучить загадочные процессы превращения материи непосредственно на углеродной звезде. Это очень важно для земной энергетики. Благодаря пульсационным звездолётам впервые представляется возможность... Пригодноется к старту! Простите, пожалуйста, я тоже должна идти. До свидания. До свидания. Рен. Рен, дружище, признаться, завидую тебе, коллега. Подумай только, ты увидишь Землю через несколько веков. Да, всё это так. Пожелай мне только благополучно перенести пульсации в добрый час. Жалко. Ну дальше. Как вы понимаете, мне тоже было не до съёмок. Для нас всё это происходило совсем недавно, а на Земле, подумать только, сменилось уже несколько поколений людей. Ну, друзья мои, раз мы решили слететь, и летим, стоит ли грустить по этому поводу? Каре. Дайте ускорение. Предел до 6/7 световой. Есть до 6/7 световой. Дядя. Горма, проверь связь автоматов. Внимание. Сигнал на экране локатора. Это и есть углеродная звезда. Ну-ка ты, помогите раздвинуть щиты всех приёмников. Это звезда КМТ-8028. Пора за дело, друзья. Кари, проверим, свободен ли путь. Включите оптические и радиотелескопы. Проверьте настройку машин. Есть! Тей! Слушаю, командир. Включите ядерные моторы, пока будем двигаться на них. Можно начинать наблюдение? Можно. Включайте приборы. Посмотрите, Рен, как красиво. Это плазменные ракетные моторы. Здорово. Да, но когда их не видишь, право как-то спокойнее. Может быть, закрыть бортовые экраны? А вы пока зажмурьтесь, помогает. Да. Дачно. Повторись. Кари. Отклоняй к югу. К югу. Экран локатора должен быть вне излучения углеродной звезды. Понятно. Глаз не отвожу от углеродной красавицы. Скорость не меняй, держи субсветовую. Ясно, командир. Дей. Расстояние до звезды меньше 4 парсеков. Афра, как с лучевым давлением? Стало возрастать. Это опасно, ближе подходить не будем. Афра, успеваешь? Может, помочь? Нет, нет. Только вот крайний прибор что-то. Сейчас проверим. Я в порядке. Как кинокамера? Работает. Ну. Вот и всё. Друзья мои. Программа закончена. Выключайте приборы. Что ж, можем поздравить друг друга. О! Телур да. свою программу выполнил. Да. Поздравляю. Да. Цель полёта достигнута. Надо сказать, что КНТ-8028 охотно раскрыла нам все свои секреты. А до чего же красивая эта звезда. Ну, звезда как звезда, даже более тусклая, чем остальные. Действительно, стоило ли ради неё умереть для земли на целых 700 лет? Неужели нельзя было найти что-нибудь поближе ведь сколько звёзд во вселенной Нет, вы слышите, что он говорит? Рен. КНТ-8028 это, это колоссальная звезда из редчайшего класса так называемых темных углеродных звезд. Поперечники. Она равна 150 диаметрам нашего Солнца. Эти звезды, Рен, отличаются обилием углеродовых атмосферей. Да я же пошутил, друзья. Я же знаю, что углеродные звезды — фабрика тяжелых элементов Вселенной. Да. Что они рассеивают эти элементы в пространстве после периодических взрывов. Правильно. Что именно темные углеродные звезды обогащают общий химический состав нашей галактики. А -а -а. <свят> ну, так да, Рэн. Совсем другое дело. Ну что ж, задание выполнено. Теперь можно и в обратный путь, на Землю. Когда проведем пульсацию? Надо еще и еще раз проверить, свободен ли маршрут. Четырехкратная проверка исключает всякую неточность. Путь свободен. Итак, будем готовиться к пульсации. Мы проведем ее через полчаса. Ну вот, скоро и дома. Дома мы вернёмся на родную планету через семь столетий, как примут нас. Нет, нет, я не испытываю ни радости, ни ощущения хорошо сделанного дела, ничего, что бы оправдывало нашу смерть для Земли на 700 лет. Ничего? а тысячи наблюдений, вычислений, снимков, наконец памятных записей. Они же помогут там на земле раскрыть новые тайны вселенной. Как незримое и невесомое всё это, какие жалкие зародыши будущего. Как жалкие зародыши. А вы задумывались над тем, доктор, сколько борьбы, труда, смертей вынесло человечество, а до него триллионы поколений животных на слепом пути исторического развития из-за этих, как вы говорите, жалких зародышей. А мне всё чаще приходит в голову мысль о том, как бесконечно мал человек и как мгновенна его жизнь. Нет, одна нет. Нет, и тысячу раз нет. Человек необъятно велик. Велик, как сама Вселенная, раз он познаёт её своим рассудком и своими чувствами. Сюда! Скорее! К экрану локатора. Что, Что такое? Дело? Что это? Что, Что случилось, а? Вы видите? Вы видите? чего не понимаю. Откуда взялось это световое пятно? Сначала появилась чуть заметная световая точка. Она стала расти и всё растёт. Погасло. Снова зажглась и исчезло. Опять появилось. Да, она растёт. Ну, конечно. Знаете, это Это что-то летит нам навстречу. ждут. Сигнал общей тревоги. Всем занять места аварийного назначения. Сигнал общей тревоги. Занять места аварийного назначения. О, она. Оно он мигает. Что это может быть? Что? Это Это сильнейший луч локатора. Как так? Локатора? Вы хотите сказать, да, такое правильное чередование вспышек может вызвать только разумную мысль человека. Кари, слушай, командир. Дайте сигнал светового кода. Даю. Нас поняли? Отвечают. Тэй, не отклоняйся от курса. Есть. Кари, продолжайте световые сигналы. Переведите световой луч главного локатора на деление 375. Есть 375. Еще немного. Так. Стоп. Так держать. Теперь попробуйте описать лучом спираль от периферии к центру. Повторяют. Поразительно. Ну-ка по 2 градуса в сторону и на перекрест. Смотрите. Смотрите. Смотрите, они повторяют и этот сигнал. Сомнений нет. На встречу нам идёт чужой корабль. Предлагаю начать экстренное торможение и идти на сближение. И побыстрее. Через 5 минут будет поздно. Мы промчимся мимо них. Ну, насколько я понимаю, для встречи необходимо ещё и желание и напланестчика. Судя по их сигналам, они этого хотят. Да, как друзья или как враги? Хм. Да. Нет. Не знаю. Не скрою. Риск есть. Ну что же мы раздумываем? Скорей, не бойтесь, скорее, ну. Решено? Решено. Да, Решено. конечно. Командир пара, быстрее приготовиться к экстренному торможению. Кари, слушаю. Дайте сигнал готовности по секциям. Занять места в гидравлических креслах. Все готовы? Внимание. Начнём. Натце. Это не самый приятный момент полёта. Ох. В глазах темнеет. А у меня у меня почему-то краснеет. Разговоры, разговоры. Как тихо. Где мы остановились? Где же? Отвечу точно. В ледяной космической тьме внизу под нами пустота. Да тут нет ни низа, ни верха, ни сторон, ни дна. Те координаты 102 парсека от Солнца. Приготовить лазер. Открыть экран прямого обзора. Ох, что это? Ох, какой Я яркий свет. Яркий. Я не вижу. Я ничего не вижу. Свет бьёт прямо в глаза, вот досада. А командир? Командир, ну надо же что-то делать. Прежде всего не мешать мне спокойно. Погасите осветительный прибор. Погасите Поляризатор сетку 35°. Градусов. Скорее, пожалуйста. Фильтр световых волн. На какую длину? Попробуйте подойти к 620. Mm. О! Кажется, что-то появляется. Вот именно что-то. По-моему, это звездо лёд. Я уже различаю контуры. Но где же? Я ничего не вижу. А пройдите сюда, отсюда лучше сейчас, видно. Сейчас где? Ну где же, где? в осне. Так вот он какой, красавец. Весь белый. Молодец, Кари. Такое сближение делает честь как земным, так и внеземным астронавигаторам. Обратите внимание. Его поверхность матовая, а не зеркально-металлическая, как у нашего. Странно. Значит, они не боятся космических излучений. Кто знает? Его форма напоминает... Напоминает... Напоминает обычную катушку. Два конуса, соединенных вершинами. Правильно. Эх, да чего же интересно посмотреть на обитателей этого звездолета. Вероятно, не всего это чудовище. Что? Что? Ну что ты, Эдна, они должны быть прекрасны. Да? Если они путешествуют по космосу как люди, то это не могут быть, ну, к примеру, какие-то человека-грибы, люди с прутой, люди-медузой. Нет, Эдна, они должны быть прекрасны. Прекрасны? Но по сути сама у человека даже малейшее отклонение от привычного облика ведёт к родству. А тут, тут вероятность отклонений слишком велика. Конечно, конечно, вполне возможно, что жители других планет внешне похожи на нас, но у них могут быть какие-то рога, хобот, нечто вроде хвоста. Хвост? Нет, вы только подумайте, что он говорит? Ну зачем? Зачем мыслящему человеку хвост? И при чём тут хобот, рога какие-то? Нет, вы только послушайте, что он выдумывает. Тихо, тихо. Смотрите. А! В луч. Ой, да чего красиво. Ярко-оранжевая полоса. На фоне космической тьмы вертикальный луч. Неподвижный. Что может он назначать? Так. Я бы расшифровал так: Стойте на месте. Буду подходить я. А ну, попробуем ответить. Гасите проектор. Переключите фильтр на волну 430. Голубым лучом ведите к нашей корме. Так. Ещё раз. Они погасили свой луч. Значит, поняли. С левого борта выставить причальные упоры. Ну что же мы раздумываем? Скафандры, скорее одеваться. Не спеши, Афра. Оставь в покое свой скафандр. Ну как же? Первым выйду в космос я. Со мной пойдет... Ваш верный помощник Тей Эрон. Ты угадал. Быстро надень скафандр и в шлюзовую камеру. А я? А, а я, я? Ну а, а как вы... же вы? Вы занимайте места у обзорного экрана. Кари, останешься за командира. Все. Все. Решено. Тей, э, э, э, голубчик, возьмите микрофон и рассказывайте обо всем, что вы видите, а я здесь все запишу. Ладно уж, давайте. Будет вам репортаж из космоса. Спасибо. Пора. В добрый час. Открыть шлюзовую камеру. Счастливо. Скорее возвращайтесь. Будьте осторожны, пожалуйста. До скорого свидания. Время продолжается. Закрыть двери камеры. Все. Они в космосе. На высоте четырех метров над Теллуром. Алло. Вы нас слышите? Смотрите, Тей. Да нет, не туда. На нос чужого звездолета. Да. Что это выдвигается? Вроде балкончика. Они тоже готовятся к выходу. Что же это? Да. Ну и фигуры. Нечто квадратное. И гребень на спинах. А какие огромные раковины на голове. Очень милые и все в шипах. Но, ну, по-моему, у них по две руки и по две ноги. И то хорошо. А впереди, видимо, их начальник. Ой, я забыла репортажи. Алло. У наших коллег происходит что-то интересное. На высупе корабля появился какой-то куб. Красный. Передняя стенка чёрная. Похоже, Похоже, помогает ему тут. Похоже на экран. Пожалуй, над ним склонились две белые фигуры. Выпрямились, опустились. Снова выпрямились, согнулись. Экран засветился. Они, кажется, собираются что-то показать. Ага. Эт Это гениально просто. Формулу дыхания. Они хотят показать нам, чем они дышат, состав своей атмосферы. Видите чёрную точку в сером кольцевидном облачке? Да, да, это несомненно ядро атома, окружённое орбитами светящихся точек электронов. На экране уже четыре фигуры. Считайте электроны. Один электрон вокруг ядра. Но ну, это ясно водород. Налево вверху шесть электронов. Углерод, правильно. Дальше направо семь электронов. Азот. Пока все совпадает с нашей атмосферой. Здорово, а? Последний верхний элемент. Раз, два, три. Девять электронов вокруг ядра. Это вдор. Смертельно ядовитый для нас элемент. Встреча исключена? По-видимому, да. Но? Но попробуем. Вы на что-то надеетесь? Нет. И так встреча невозможна. А я так ее ждала. Спокойно, Афра, спокойно, не перебивай. Мут, ну рассказывайте, что было дальше? Ну, чтобы проверить правильность наших предположений, мы по тому же принципу познакомили их с составом нашей атмосферы. Первые три формулы совпадают, а вместо втора Мы дали схему кислорода. И что же? Ну. Они тоже в отчаянии. Нет, это ужасно. Ну это ужасно. Что теперь делать? Будем производить стыковку. Устанавливать между кораблями герметическую галерею с двойными прозрачными перегородками. Мы перегородку стойкую против кислорода, а они стойкую против фтора. Они нас поняли и согласны. Тэй, да, командир. Как там, готово? Соединительная галерея готова. Друзья, берите схемы, карты, фотоснимки. Да, и репродукции. Ну, словом, всё, что хоть как-то поможет нам объясниться с коллегами и рассказать им о себе. Рен. Да-да. Рен. У вас, как у журналиста, особая ответственность перед потомками. О, мут, не так строго. У меня от волнения <как> пропадает голос. Ну, как же я тогда буду комментировать? Рай, ну, хватит шуток. Рай, успокойтесь. Шуток. Пошли. Итак, мы находимся в соединительной галерее. Рай, успокойтесь. Оба звездолёта, снежно-белый и металлически-зеркальный, составляют теперь одно целое. Все предельно взволнованы. Ещё бы. Наступил ответственнейший, неповторимый момент. Сегодня, сейчас, сию минуту земляне впервые увидят жителей другой неведомой планеты. Я думаю, что О, на чужой стороне вспыхнул голубой свет. Афра, что с вами? Разве можно так волноваться? Тут тихо идут. Сколько их? 3 4 5 8. Восемь чужих. Я говорила. Я говорила. Смотрите. Они сняли с кафандры. Они такие же люди, как и мы. Они действительно похожи на нас. Да. Красивые. Ничего не скажешь. А цвет кожи какой-то чугунно-серый, с красноватым отливом. Всё равно красивые, ядно. И как пропорциональны их фигуры, заметили? Да, рост соответствует нашему. А брови Брови будто углем нарисованы. Нос, ноздри всё на месте и зубы как у нас. Можно ли поверить, что они дышат ядовитейшим для земли газом и купаются в морях все разъедающей плавиковой кислоты? Но самое замечательное это глаза. Вы только посмотрите, какие они большие. Да, но слишком удлинённые. Ничего не слишком медно. Замечательные глаза. А взгляд грустный-грустный. Обратите внимание. Они рассматривают нас с не меньшим интересом. Ну что ж, не будем терять времени. Задача каждому ясна. Ясна. Да, командир. Ну, конечно. Можно начинать? Начнём. Хотел беспокоить вас, командир. Да вот приходится. Чем могу быть полезен прессе? Только один вопрос, Мут. Чем это занимается Эдна? Показывает стереофильмы. И, как видите, успешно. Ого. А что делает Тей, вам понятно? Да, ознакомит наших коллег со звездными картами, так? Совершенно верно. Здесь изображен путь нашего Теллура. Афра. Да? Сделайте зарисовки этих людей. Хорошо. А что ты затеял, Карри? Да. Что это ты вталкиваешь между перегородками? Абертонный звукочатель. Хочу, чтобы люди вторной планеты послушали наши земные звуки. Смотрите, догадались, взяли, поставили на треножник. А теперь Кари направит в чашечную антенну узкий пучок радиоволн, и во вторной атмосфере зазвучит наша речь и музыка. Понятно? А что, Кари, если таким же образом передать им прибор для анализа воздуха, а? Он поможет нам установить температуру, давление и состав атмосферы их планеты. Действуй, действуй побыстрее. А я уже сделал. Как и следовало ожидать, температура внутри белого звездолета ниже нашей. Она не превышает 7 градусов. Давление? Больше земного. Силы тяжести? Почти одинаковые. Сюда скорее! Слушайте звуки вторной планеты! Какие чистые звуки. Обычный писк. Ничего интересного. А что вы скажете, муд? По-видимому, они слышат более высокие ноты, чем мы. Значит, часть низких нот человеческого голоса и нашей музыки для них пропадает. Ой. Зачем они зажгли такой яркий свет? Смотрите. Все куда-то заторопились. Как? Неужели они прощаются? Выстраиваются в ряд. да видно они хотят уходить. Почему? Почему? Почему? Хм. Я не знаю. Оказалось всё-таки есть вопрос, на который мут не может ответить. Да, они прощаются. Всем подойти к прозрачной перегородке. Как хорошо они прощаются с нами. Как ласково и грустно. <связь> Доктор Ваше олимпийское спокойствие. Спокойствие, спокойствие. Да, да я даже при отлете с родной земли не волновалась так, как волнуйся сейчас. Ага, доктор. Да ну вас всех. Подумать только еще несколько минут, и эти красивые, умные, добрые люди навсегда исчезнут. Они подают знак. Да, прощальный знак. Все. Все. Всем приготовьтесь к отлёту. Афра, афра, все уходят. Вы слышите, идёмте. Стойте. Стойте. Подождите. Свет. Дайте самый сильный свет в галерею. Что ты, Афра? Что случилось? Потом, потом объясню. Скорее, торопитесь. Свет. Самый сильный свет. Афра, ведь по ту сторону галереи уже никого нет. Что ты? Идут. Вернулись. Доску. Рисовальную доску скорее. Вот она. Что же Афра задумала? Что-то чертит. Если я не ошибаюсь, это... Это схема элементов, составляющих обе атмосферы Земли и вторной планеты. Смотрите, как внимательно следят они за Афрой. Ах, вот оно что. Она перечеркнула атом в Тора с его девятью электронами и поставила вместо него кислород. Чужие заволновались. О, что? Смотрите, их командир хочет что-то сказать. Не правда ли, сколько достоинства, сколько уважения в этом низком поклоне командира перед девушкой земли? Они они поняли меня. Они тоже верят, что наступит время, когда станет возможным замена химических превращений в человеческом организме. Так будет. Да. Так будет. Афро. Афро, ну что вы? Вы что, плачьте? Вовсе нет. Я просто просто я. Милая моя, отважная звездолетчица, скажите, что вас так расстроило, разлука или встреча? Не знаю, Рен. Не знаю. Унивали всем приготовиться к пульсации, все по местам. Приготовиться к пульсации, все по местам. А, Фра, Рен, вы слышите? Приготовиться к пульсации, получить ваши таблетки. Да-да. Да, ты права, Афра. всё-таки самые важные во всех поисках, стремлениях, мечтах, борьбе это живой человек. Для любой цивилизации, любой звезды, целой галактики и всей бесконечной вселенной главное это человек, его ум, чувства, сила, красота, его жизнь и безмерная радость. общение друг с другом. Да, друзья мои. Да-да, человек это единственная сила в космосе, которая может действовать разумно и в ти красоте, осмысленной и могучей жизни.